Глава 43. Карл. 16 декабря 1992 года. «Что ты имеешь в виду? Что значит вы его взяли? Что происходит, черт возьми?» Дэвид уже вышел за дверь. Чтобы получить информацию, нужно было следовать за ним, причем быстро. Карлу не хотелось оставлять этого зазнавшегося маленького мерзавца Джека Брэдбери, но у него не получалось что-то вытянуть из парня. а теперь это вообще может не иметь значения. «Его зовут Ли Рассон. прочитал Дэвид с листа в пачке бумаг, которую нес. «Известный бродяга. Его арестовывали за мелкие кражи. Пару раз выгоняли с территории университета, где он укладывался спать. Его поймали, когда он пытался обчистить карманы у одного студента по фамилии Харви. Одежда оказалась заляпана кровью. И еще у него нашли сумочку Бет. Он прятал ее в своих вещах». «Его доставили в отделение. Сейчас ждет нас в двенадцатом кабинете». «Чушь собачья, и ты это знаешь». Карл вошел в кабинет начальника, даже не постучавшись. Уже прошло три недели после обнаружения тела Беттани Коннорс, и они казались невероятно длинными, но у них так и не появилось ни единой зацепки. Университету надоело, что полиция постоянно находится на их территории». От этого студенты чувствовали себя некомфортно и страдала репутация Дарима. Потенциальные свидетели не сообщали никаких сведений. Даже подруги девушки стали враждебно относиться к полиции. И вот теперь, после всего этого, они просто взяли его и доставили в отделение. Старший инспектор отступил назад. «Карл, пожалуйста, веди себя разумно. Он сам во всем сознался, ради всего святого». На меня давит со всех сторон, требуя, чтобы мы побыстрее закрыли это дело. И тут обмазанный кровью наркоман, у которого нашли сумочку девчонки, признается в убийстве. Что ты от меня хочешь? Чтобы я сказал «Прости, приятель, но у нас в отделе по расследованию убийств есть один детектив, который считает, что ты этого не делал, так что возвращайся назад на улицу. Будь хорошим парнем и больше не убивай никаких студенток. Прекрати, Карл». Карл сжал зубы. Ее звали Бет. Бет, а не Луиза Коннорс. А у большинства бродяг-наркоманов нет сил даже вытереть собственную задницу, не говоря о том, чтобы отнести тело на такое расстояние и там его бросить. «Он говорит, что украл машину». «И где эта машина? Он тебе сказал, где убил девушку? Что он сделал с орудием убийства?» «Он говорит, да плевать на то, что он говорит», взорвался Карл. «У нас есть какие-то улики в подтверждении его слов?» «Ты помнишь, Джон, что нужны улики?» «Именно их мы используем в качестве доказательств, когда расследуем дело». «Послушай, Карл, я вижу, что ты злишься. По какой-то причине ты воспринял это дело близко к сердцу?» «Трудно принять, что эта девушка, Бет, умерла без веских на то оснований. Но иногда такое случается. Иногда обдолбанные ублюдки совершают жуткие вещи». А наша работа — проследить за тем, чтобы эти люди ответили за свои поступки. И я обещаю, что этот тип ответит. Он очень надолго отправится в тюрьму». Старший инспектор Джон Барнс развернулся, чтобы выйти из кабинета. Он ожидал, что Карл последует за ним. «А если я прав?» — крикнул Карл ему в удаляющуюся спину. «Если ты посадишь не того...»